Голова 15 Как же здесь много всего нужного. Мои глаза просто разбежались, но я пока не понимаю, что надо забрать обязательно, а что будет лишней траты денег, роль которых тут играют шкатулки и коробки. Вот только подумать, пробивная стрела, она что, пробивает щиты? А может у неё наконечник просто крепче, чем у простых стрел? А зелье превращения? В кого оно меня превратит? В кровожадного вампира или тупого монстра? А может я стану пушистым кроликом? Тогда мне хана. Интересно. А может здесь есть зелье, которое излечит мою фобию нелюбви к людям? Это было бы слишком отлично, чтобы быть правдой. Моя главная фобия, моя слабость, которая сильно напрягает Так неудобные вопросы и повышенное внимание способны вогнать меня в ступор. Как же всё сложно. В первую очередь, я выставил свои ненужные предметы на продажу с пометкой: "Куплю всё для лучника". А вдруг повезёт и тут найдётся по-настоящему нужная вещь. Меня сразу завалили предложениями, да ещё какими: поменять кривой меч на серую коробку или карту зелья тошноты. Вот зачем мне такое, если я там чётко указал, что мне надо? После двадцатого отклонённого предложения я наконец-то понял, чего они добиваются. Подсовывают всякий мусор с непонятными названиями в надежде, что я посчитаю, будто эти предметы имеют отношение к стрельбе из лука. Как итог, пришлось отдать кривой меч за 10 красных коробок. Предложение получше я там не увидел, а меч, да ещё без уровня, мне совсем не нужен. Зато коробки смогу обменять на 5-10 карт со стрелами, что я и сделал. Стрел много не бывает. Немного подумав, И прикинув все за и против, принялся скупать все доступные мне стрелы, те, что из самых простых. У меня в наличии две монеты. На торговую площадку смогу попасть и попозже, а имея приличный запас стрел, я смогу поднять уровень и награды в несколько раз быстрее. Кто-то продавал карту стрелы с хрустальным наконечником за три коробки еды, и я сразу же совершил обмен, не раздумывая. Таким образом, я по дешёвке купил нужную вещь. Потом за усиленные кожаные наручи второго уровня отдал 10 красных коробок. Вещей выше первого уровня я ещё не держал в руках и думаю, они не часто попадаются, а тут сразу второй уровень. Взял их на тот случай, если зомби будут слишком близко, а у меня не будет выбора, и тогда подсуну им запястья с наручем, пусть кусают. Проверил рынок на наличие тёмных груш, но там было пусто, к моему сожалению. А я уже размечтался стать ночной кошкой. Из необычного решил взять три карты новых стрел: стрела с насечками 15 штук, стрела с взрывным наконечником 12 штук, и самое интересное священная стрела против нежити 5 штук. Думаю, лишними не будут. По правде говоря, всё, что связано с лучниками, не будет лишним, но мои ресурсы не безграничны. У меня оставалось ещё 70 коробок с едой и 10 красных. А вот хотелок было ещё много. Все красные коробки поменял на стрелы. Вот задница чую, что мне их надо побольше. Спустя ещё 10 минут поисков по торговой площадке, психанул и на все остальные коробки набрал простых стрел. Я даже не стал их считать, но примерно их вышло больше пяти тысяч. Смехотворное количество, если учесть, сколько зомби бродят в городе. Были мысли купить разные зелья, которые так и манили своими названиями, типа зелье силы, но хорошенько подумав, Решил поднять себе уровень сам, а сила появится, как и всё остальное. Вчера душе заметил изменения в своём теле в лучшую сторону. Нет, хвост не вырос, и щёки не стали как у хомяка. Изменения были в рельефе моего тела. Раньше, кроме стрельбы из лука, ничем не занимался. Ну, может, иногда дома физкультурой. А сейчас выгляжу вполне себе спортивно. Обидно лишь за торговые предложения других выживших. Они предлагали либо ерунду, либо хлам за мои вещи, а я рассчитывал обменять их на что-то полезное. Ладно, пофиг на них. Лучше ещё раз сбегаю в магазин. В этот раз выгрузил в кладовку всё своё лишнее оружие, которое занимало приличное место в инвентаре, а я его ещё ни разу и не использовал. Кладовка была метр на метр, с крепкой дверью, закрывалась она на ключ. Думаю, она служила генералом в роли сейфа для личных ценных вещей. Если бы не замок, то я не решил бы оставить здесь всё своё холодное оружие. И дело не в боязни, что его украдут, больше боюсь, что любопытная Лиза залезет сюда поиграть и может пораниться. Ещё со времён посещения секции нам вбивали одну простую истину: любое оружие требуй сохранить в надёжном месте и ни в коем случае не пренебрегать этим правилам. Помню случай, один парень, который занимался стрельбой, не новичок, не придал значения этому правилу, И как итог, из его ноги доставали арбалетный болт. Его маленький сын нашёл игрушку и даже сумел её зарядить, играя выстрелил у отца, когда тот зашёл в комнату. На лестничной клетке второго этажа я встретил старого знакомого, спешащего куда-то. О, Марк! Здорово, ты как? Увидев меня, он улыбнулся и сразу полез обниматься. Чёрт, мне кажется, что с каждым днём его отношение ко мне становится всё более фривольным. Сломно ему брат или кум. «Шатун, ты, задушишь, пусти. Еле прохрипел я, и это помогло. Он меня не отпустил. Я не задушу, а вот к братишке косолапому в объятия лучше не попадать. Тот может. Вот вроде он шутит, а я ему почему-то верю, даже ни капли не сомневаюсь в его словах. Да всё отлично у меня было, пока тебя не встретил. Вот иду на вылазку, Заодно и по магазинам пробегусь не стал скрывать от него своих планов. Хотел тебе лично сказать спасибо за патроны, которые ты нам оставил. Они нам вчера очень пригодились. Он действительно был мне благодарен, ведь если бы не моя помощь, неизвестно сколько бы человек погибло за вчерашний день. Жаль меня вчера не было. Повысил бы инвентарь. Про это я уже думал и реально срел, ведь инвентарь дело нужное, как и трофеи. Так оставайся и живи у нас, и в следующий раз тебе представится такая возможность предлагает он. Я задумался. Думаешь, они ещё придут? Уверен в этом, на полном серьёзе отвечает он, и по его лицу видно, как он переживает по этому поводу. Я подумаю. А теперь мне пора, пытаясь закончить наш разговор. Удачи вдогонку мне бросает Шатун. Вот такие новости мне очень нравятся: убивать их врагов, при этом становиться сильнее с каждым днём за счёт подарков от системы. Заодно заработать себе авторитет среди живущих здесь людей, что тоже пригодится в будущем. На улицу выбрался тем же путём через балкон, не забывая запереть его дверь за собой. В этот раз решил попробовать спрыгнуть вниз. Рискованно и глупо, конечно, но надо же проверить, на что я способен. К моему удивлению, я даже не заметил своего приземления. Словно прыгал с первого этажа, а не со второго. Теперь я знаю, что могу прыгать, аки десантник и остаться при этом целым. Снова направился в строительный магазин. Дорога ничем практически не отличалась, кроме того, что меня привлёк чавкающий звук, доносящийся из тёмного переулка. Конечно же, мне стало любопытно, и я направился туда, чтобы посмотреть, в чём там дело. Твою мать. Такова была моя реакция, когда увидел владельца этих звуков. В центре, между домами, стояла огромная собакоподобная хрень и жрло зомби. Её морда была уродливо длинной и вся в мерзкой слизи. Пасть при каждом укусе расширялась, как у змеи, подталкивая пищу внутрь, где сотня кривых и острых как лезвия зубов мелко измельчали всё попавшее к ним, включая кости и одежду. Бочком-бочком, очень тихо, стараясь даже не дышать, покинул этот жуткий переулок в одежде, что мне повезёт и тварь не успеет меня заметить. Даже не хочу в неё стрелять. Если промажу, и она увернётся от стрелы, мне конец. От такой дуры я даже убежать не смогу далеко. А если вдруг у неё есть бронь или ещё какой-нибудь сюрприз? Не. -е -е. Такую валить надо с высоты. И находясь в бронированном домике, благополучно покинув эту милую собачку, направился как можно подальше от неё. В магазине меня тоже ждала неприятная новость. Вчера стекло я разбил лишь снизу, чтобы можно было пролезть, а теперь оно было полностью расстрощено. В эту дыру пролезет даже грамила. В самом магазине тоже бардак. Видно, что его посещали мародёры. Стеллажи перевёрнуты, а некоторые из товаров, что я вчера себе приметил, отсутствуют. Сука, да ещё этот охранник начал попахивать тем лучшим образом. Теперь мне надо поторопиться, пока магазин не обнесли по полной. Принялся сгребать все габаритные вещи в инвентарь. Туда отправились листы металла, доски, куски железного забора, арматура, которая будет вполне пригодной для постройки баррикады. Когда инвентарь был заполнен, Я нашёл строительные мешки и теперь в них закидывал мелочёвку. Надо много болтов, шурупов с гайками и гвоздей. Один мешок был напрочь добит этим добром. Закинул на плечо, немного колется, но терпимо, а вес практически не ощущаю. Значит, могу унести ещё один мешок. Разные инструменты запихнул в другой мешок, а потом третий и так далее. Кажется, я слишком увлёкся, глядя на шесть полных мешков. Блин. Неужели во мне проснулась жадность? И я решил сразу унести половину из всего, оставшегося в магазине. Теперь это всё точно не унесу на плечах. И оставлять жалко, не для других сортировал. В мешках было много всего полезного: Плоскогубцы, молотки, пилы, электроинструменты и ещё десяток предметов, названия которых я даже не знаю. Бродил по магазину, думаю, как унести всё за один раз. Была даже идея взять машину. Но я сразу отбросил слишком шумно. А вот когда увидел грузовую тачку, то меня осенило, что надо сделать. Она была тяжёлой, специально предназначенной для перевозки больших грузов. Нагрузил я на тачку от души. Потом нашёл машинное масло и смазал им колёса, чтобы не скрипели. Таким образом покатил её к общаге. Дорога была уже знакомой, зомби здесь почти нет. А если вдруг и попадутся на моём пути, то они для меня не проблема. Я уже понял, что рядом с собой могу сделать невидимым ещё одного человека или небольшой предмет. Тачка стала невидимой, и это меня обрадовало. А то представляю реакцию людей при виде такого самодвижущегося груза. Домой добирался в два раза дольше. Пришлось постоянно бежать трупы зомби и кучи с мусором, везде был бардак. Возле общаги обнаружилась новая проблема с тачкой к ней подъехать было невозможно. Пришлось бежать в квартиру, разгружать всё из инвентаря, возвращаться к тачке, опять переносить её груз в инвентарь и снова бежать в квартиру. На последней ходке произошла неприятность. Залезая на балкон, я чуть не навернулся, когда подоконник, за который я держался, вдруг поехал. Вот была бы хохма, если меня победил простой подоконник. Надо будет нормально зачистить центральный вход, а то такими темпами я точно сломаю себе что-нибудь. Каждый раз забираясь на балкон, Правда зомби здесь и сейчас, по моим приблизительным подсчётам, было не меньше тысячи. Они со всех сторон кружили вокруг здания как cola ожидая добычу. Раз я решил остаться здесь жить, то стоит помочь воякам с материалами для постройки нормальных баррикад, через которые они смогут легко воевать с зомби. Может, им стоит выкопать здесь ров? Так, стоп. С каких это пор я решил жить здесь? Я ведь хотел сперва только присмотреться к ним получше. Чёрт, и правда решил Но вот когда мне пришла в голову эта мысль, не понимаю. Среди людей я постоянно ощущаю себя некомфортно. Так какого ляда? Что примечательно, на людей я реагирую по-разному. Вот одни меня только бесят так, что хочется сразу покинуть их общество, а с другими порой даже интересно бывает. Наверное, это можно назвать моим внутренним эгоизмом. Полина вкусно кормит, и я почти спокойно общаюсь с ней. А комбат даёт важную информацию и выполняет все мои условия. Мой мозг иногда так странно работает, что я сам его не понимаю. Ладно, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. А пока достаю телефон. Комбат, после пары гудков подняли трубку, и я решил уточнить, не ошибся ли. Так точно. Рад тебя слышать, Марк. Что-то случилось? Помощь нужна? Сразу сполошился мужчина. В общем, да, мне нужна помощь, и я не знаю, как бы это лучше сказать, замялся я. От нервов захотелось покрошить всех зомби. Мне показалось, что они там внизу захохотали в этот момент. Говори как есть. Я пойму и, конечно, постараюсь помочь, комбат говорил со мной дружелюбно. Ему за свою долгую военную службу пришлось работать с разными людьми, поэтому он научился находить подход к разным типам. В общем, мне это. нужен адрес магазина с принадлежностями для рисования, а ещё женскими шмотками. Мне хотелось провалиться от стыда сквозь балкон. Даже так. Я сам, честно, не знаю, но спрошу у своих бойцов и позже скину тебе адрес сообщением». Могу поклясться, что он улыбается при этом. Комбат, это не то, что ты подумал. И не говори никому. Считай это нашей тайной. Если в общаге узнают, засмеют. А мне будет ужасно стыдно, но я, кажется, облажался. Успокойся, я всё понимаю. Ты попал в оборот». Уже не скрывал своего веселья тот «Уверяю тебя, никому я ничего не расскажу. Какой оборот? Эй, ты о чём? На той стороне слышны были лишь гудки. Разговор с комбатом только запутал меня ещё больше. О чём это он? Ну, про взяли в оборот. Я сильный и независимый. Кто меня мог взять в оборот? Даже эта общага меня ведь здесь ничего не держит. Я могу в любой момент свалить отсюда и отлично справлюсь со всем сам. Единственное, что мне здесь нравится, это вкусная кухня Полины. Ну и, конечно, в грязных вещах постоянно тоже бегать не хочется. Жаль, что я умею стирать только при помощи стиральной машинки. А может, он так пошутил, и это часть армейского юмора. Наверное, так и есть. Надеюсь. Пока ждал сообщения от комбата, решил пострелять в зомби, чтобы успокоиться. Убил за это время примерно 30 зомби. Собрался награды, а комбат все еще не пишет. Решил не терять времени зря, потому двинул обратно в строительный, прихватив с собой тачку. В магазине мне в голову пришла интересная идея, когда увидел на складе кирпичи. А зачем мне забивать окна металлическими листами, если можно их заложить кирпичами? Вот это точно здравая идея, только будет очень тяжело доставить их в общагу. На каждое окно надо не меньше 30 кирпичиков, а они весят примерно по 3 килограмма. Такими темпами Мне только на одно но придётся сделать одну ходку. Но если найти тачку побольше, я нагружу в неё по максимуму, тогда хватит и трёх ходок. Ещё не решил, стоит ли тратить своё время на это. Наверное, это будет хорошим вложением в своё будущее. А если вдруг Полина убьёт залётный зомби, то кто мне будет готовить? А если что-то случится с Лизой, то Полина будет горевать и перестанет вкусно готовить. Всё сводится к еде. А ещё к моей безопасности во время сна два раза я уже терял удобное жильё и все свои вещи. Надоело. В этот раз я такого не допущу. Однозначно, лучше обеспечить им безопасность. И когда я только успел влюбиться в её готовку, наверное, это следствие моей детской травмы. У нас с бабушкой всегда было очень мало денег, ели мы скудно и невкусно. Хотя, если ты ходишь голодным по три дня, то потом любая, даже самая простая еда кажется вкуснее А Полина готовит бесподобно. Чего только стоят её котлетки и красный борщ со сметанкой, в котором плавают целые куски мяса, и это я молчу эта про запеканку. Я даже при всём желании не смогу такого приготовить, просто не умею. Да и лень мне. Даже не успел заметить, как быстро нашёл большую грузовую тележку. Но я и задумался. Как говорят, вся проблемы от баб. Вот и сейчас думаю всякой ерунде, при этом выпал из пространства Радует, что следить за обстановкой, кажется, привыкаю на автомате. В магазине, кстати, был один забредший зомби, которого я сразу успокоил копьём. Стал загружать в инвентарь в тележку. Как итог, в тележке сотня кирпичей, а в инвентаре 30. Попробовал сдвинуть её с места, тележка поехала, но колёса громко и противно заскрипели. Смазал маслом и попробовал опять. Мерзкий скрип пропал. Но оно всё равно довольно тяжёлое и медленное. Самое интересное, что сообщения от комбата так еще и не было. Надеюсь, он не пошел спрашивать у Палины, где находятся эти магазины, а то мне будет вдвойне неудобно. Не люблю никого ни о чем просить. Не знаю почему, но от этого чувствую себя очень странно. Лучше быть одиночкой, одиноким волком, который доверяет только себе а исправляется со всем сам. Жаль только, что одиноким волкам всегда сложно выжить. И их всё равно рано или поздно задавят толпой. Толкал тележку и пытался вспомнить, где может быть нужный мне магазин. Вроде с одежды их много, и даже на моём пути пара попадалась раньше, но как понять, где модная одежда, а где нет? Вдруг притащат то, что ей не подойдёт и не понравится. Может, надо было взять с собой Лизу? Или это плохая идея? Нет, точно нет, меня Полина кастрирует тогда. Хотя можно сказать, что я возьму её для поднятия уровня. Она как мать должна быть заинтересована в будущем своего ребёнка. Ну что за бред? Кажется, я услышал смех от проходящего мимо меня зомби. Повернул голову к нему. вроде не смеётся. Мне это показалось, что он только что резко повернул голову в сторону, делая вид, что не смотрит в мою сторону. Это ты с меня смеялся? Подхожу на несколько метров к нему, спрашивая: "Не знаю, как я это понял, но по глазам зомби вижу, что издевается. С нашими голову одним быстрым ударом копья. Вот так-то лучше. Это всякие зомби будут надо мной издеваться. Пфф. Иду и понимаю, что моя крыша начинает медленно протекать. А ведь всё это вина двух баб, вернее одной бабы и одной маленькой девочки, которая выносит мозг не хуже взрослой. Однако, может, это и полезно для моих мозгов. Бабуля часто повторяла мне, что не стоит замыкаться полностью на себе любимом, а то однажды можно потерять человечность. Наконец-то добрался до общаги, разгрузился. И тут наконец-то пришло сообщение от комбата с адресами нужных мне магазинов. В первой списке стояла улица Майская. Это близко, отсюда минут 20 идти. Там находится художественный магазин. Отправил сообщение с благодарностью и пошёл искать его. Сам магазин находился на довольно многолюдной раньше улице, а теперь там бродили сотни зомби. Окинул взором ближайшие дома и заметил там людей. Хм. А у них есть даже оружие и да. По всей видимости, они тут неплохо живут. В глаза бросился перевёрнутый на бок грузовичок. Отлично, то, что надо, обрадовался увиденному. Подхожу к нему и забираюсь на крышу кабины. Теперь зомби у меня как на ладони. Достаю лук и начиная своё любимое дело, первым убираю самых ближе ко мне зомби. Когда убил их всех, вырубаю невидимость Я стреляю уже идущих моё в мою сторону. Зомби здесь обычные, стрелков или прыгнов не вижу, так что это даёт отличную возможность легко заработать награды. К сожалению, всё приятное быстро заканчивается. Не вижу больше зомбарей. Пришлось слезть, чтобы собрать свои трофей. В этот раз было большинство серых коробок. Сразу закинул их в инвентарь. Сам магазин был кирпичным зданием, которому лет 200 не меньше, а его стены украшали ажурные лепки. Дверь в магазин была закрыта, и мне даже стало жалко ее ломать. Она была, наверное, одного года со и могла считаться архитектурной ценностью. Однако выбора нет. Мне срочно нужны А что же мне, кстати, надо? Я же ничего не знаю в художниках. Ладно, разберусь на месте. Подсунул кинжал в зазор между дверью и стеной и как рычагом надавил со всей своей силы. Дверь, не выдержав такого вандализма, со скрипом открылась. Конечно же, теперь без реставрации не обойтись, так как из неё выпал огромный кусок старого дерева. Но о чём я думаю? Какая реставрация в этом апокалипсисе, когда люди думают только о том, как бы выжить? Ладно, плевать. Мне быстренько надо найти принадлежности для художников, чтобы задобрить Полину. Зайдя внутрь, мне сразу бросилась в глаза старенькая стойка, за которой раньше сидел продавец. На стенах висели картины с ценниками, Может, я ей готовых картин принести? Наверное, я буду выглядеть идиотом в её глазах. Хотя я уже и так идиот. Зомби, апокалипсис, взламываю магазин с картинами. Порыскав по магазинам минут пять, я всё же нашёл то, что искал. Тут было отдельное отдел с пустыми холстами, красками и кисточками. Ещё были разные альбомы для рисования, наборы карандашей и мольберты. Одних холстов я взял только штук тридцать разных размеров, все в деревянных рамках. Закинул пять мольбертов, потом пошёл брать краски. Их я сгреб килограмм десять, не меньше, не вчитываясь в их название. Если Полина умеет рисовать, то сама быстро разберётся, что к чему. Не забыл и карандашей с альбомами взять. и Их забрал все. Когда я практически полностью опустошил отдел для юного художника, у меня ещё осталось килограмм 20 свободного места в инвентаре сегодня я закинул уже готовые картины, которые, по моему мнению, неплохо выглядели. Правда, выбирал я самые дорогие по цене. А если ей не понравится, то можно подарить кому-то, наверное. Выходя из магазина, понял, что я очень недалёкий человек, если мягко сказать. Я заполнил весь инвентарь, но не оставил свободного места для вещей. И как же мне поступить? Более скоро стемнеет. а мне ещё надо сделать ходку в строительных за кирпичами. Но если сейчас не найду вещей, то, наверное, мне домой лучше не возвращаться. Не зря говорят, что обиженная девушка хуже зомби. Или это я сам себе придумал? Ай, ну да ладно, неважно. Надо всё же наладить с Полиной максимально доверительные отношения. Мне нужен минимум один надёжный человек в общаге, который будет всецело на моей стороне. А она меня пока устраивает во всём. Значит, придётся скоро бежать домой, чтобы спрятать картины и остальное, а потом поискать магазины с одеждой.